Глава 9. Волны с легким плеском бились о борт небольшой шлюпки, курсирующей между островами Рыборна и Верании, тот самый пролив Архангела, о котором рассказывала Вероника. Портовая толчея и гвалт остались далеко позади. Свежий бриз уносил прочь тревоги и печали, а плеск весел лишь убаюкивал. Пригревшись в лучах заходящего солнца, облокотившись на драгоценный саквояж, сундак мирно сопел. Фея прикорнула на тюке с соломой. Укрыв ее одеялом полукровки, я уселся на носу шлюпа, любуясь пейзажем, уставившись в голубую даль. Судно мягко приподняло на набегающей волне. Брызги рассеченной волны ударили мне в лицо, напоминая о чем-то давно забытом. Ветер в лицо, соль на губах. Так пахла свобода. Так было где-то там, в другой жизни. Шлюпка чнула, наполняя мою душу восторгом. Уэра это, наоборот, радости не вызвало, и он застонал. Чем и прервал утреннюю дремоту Остроухова. Рабан поднялся на ноги и подошел к нам. Сильно болит. Полукровка указал на уже черневшую гематому на груди тролля болит прохрипел эр не страшно моя нервничает моя не умеет ходить по воде не переживай это у него из закачки ответил я за соседа ходить по воде плавать переспросил остраухий я умею плавать почему то очень уверенно ответил я будто это само собой разумеющийся эр просудна моряки не плавают моряки ходят Здесь, на носу шлюпа, я впервые почувствовал себя в родной стихии. Крики прибрежных птиц, скрипта келажа, треск веревок, хлопани паруса. Все это было чем-то очень знакомым, почти родным. «Может, твоя водяной?» — рыкнул Эр, сдерживая рвотный позыв. «Я не помню, вряд ли. Водяным не нужны корабли. Этим я б мог управлять». Я знаю, за какую веревку тянуть, чтоб поднять парус. Даже знаю, как ловить галс, как идти против ветра. Чего тут знать? Вон той деревяшкой туда-сюда, злобно перебил меня разбуженный разговором чешуйчатый. Это ты, Людь, привет! Сундак щелкнул языком. Я пойду по и чего-нибудь. Тебе принести солонины? Я кивнул. Ящер шевельнул гребнем и растворился в тени трюма. Крылатая сказала, память вернется, если пытаться вспоминать. До Карнака плыть еще очень долго. Если ты все равно решил не спать, расскажи мне историю Верании». «Ну, а чего не рассказать? Время есть. День предстоит длинный». Рабан поудобнее уселся на соломенные тюки. «Сначала на Родионе не было магии». Она появилась, когда с небес сошли боги. Они построили башню, которая делала воздух приемлемым для жизни и заодно вырабатывала иммоний, из которого боги делали лириум. Боги давали его людям. Магия и гармония правила миром. Сундак вернулся на палубу с огромным куском мяса. Наши легенды гласят, что Великая Мать — Родила Гвендалей, и остальные боги завидовали силе ее детей и наделили мягкотелых магией. Так что мы с тобой двоюродные братья». «Ящерка прав. Наш старейшина сказал, Гвенделей было семь. Тролли ведут свой род от двух братьев. Я из рода пещерных, потомков Патира, рожденных из скалы спящей девы. Все Гвендели родились из яиц». «Первым был Адор, Василиск, отец Ящеролюдов. Стойте, это история Рабанта. Дайте ему рассказать», — рявкнул я. «И тише, Вероника спит. Чего разгалделись-то?» с явно обиженным видом отрезал от козьего окорока кусок и принялся жевать. Полукровка продолжил. Первый из богов подарил лириум людям, научив их основам магии. Но не всем богам понравилось то, что люди получили власть над Эдраком и уподобились им. И тогда началась междоусобица. «Все было не так», — прошипел сундак. «Перва люди познали магию и перестали почитать мать. Да-да, человеки разбить сердце фавны и превращая ее в гору». «Что еще за фавна?» Моя голова кипела от обилия незнакомых имен. Причем нутром я будто бы понимал, о чем идет речь. «Мать Дейлы, прабабка Гвенделей», — ответил Рабант и замолчал, глядя на сундака. Чешуйчатый снова отрезал ломоть солонины и, отправив его в рот, отвернулся к другому борту шлюпа. Остраухин набрал в грудь побольше воздуха и продолжил. «Мать Гвенделей была повержена, но она уничтожила башню, дающую людям лириум» разверзлись небеса семь дней шел ливень вымывая магию с лица родеона но ему не исчез бесследно слишком большая концентрация растворенный в дождевой воде он напитал почву а деревья впитали ее из нее даруя сильваном бесконечно долгую жизнь слишком долгую пробормотал рабант и замолк Просочившись сквозь толщу грунта, и не попал в водохранилище андерграунда, огромные подземные озера. И не быстро изменил обитателей подземного града. Они стали низкорослыми, наделенными неимоверной силой и чутьем скалы, при этом очень жадные. Были еще и водяные маги, сундак поежился. Этим досталось сильнее. Их легкие почти утратили силу, уступив жабрам. Их дом в ближайшем будущем будет океан. и Иммоний влелся в саму плоть создания Верании, навсегда меняя мир Родеона. Со времен Великого Потопа магия стала доступна лишь избранным. Остальные сохранили лишь ее крохи, продолжил Рабант. «Чародеи, волшебники, колдуны — это лишь тени былого могущества». Первый людской король построил крепость и город. Говорят, он был первым архимагом и величайшим арбитром, Демиургом, поправил полукровку чешуйчатый. С него и начался род повелителей Идрака. Архимаги или демиурги, все они потомки Крама и Дейлы. Величайшие из них образовали Большой Круг, Верховный Совет Волшебников. Но Идрак не давался просто так. Женщины-демиурги не могли иметь детей. До сих пор в деревнях за семя, наполненная магией, платят немалые деньги, надеясь получить в родню божественного избранника. Для меня подобное было шокирующим открытием. «Да, да, до сих пор», – проколокотал сундак, видя эмоции на моем лице. Большой круг архимагов состоял из четырех малых кругов, по количеству стихий — огонь, воздух, земля и вода. Каждый малый круг представляли три волшебника, величайших волшебника своей стихии. Три волшебника голосовали, и решение большинства представлялось как голос стихии. Но стихии уравновешены, как и само мироздание покоится в равновесии. И только кожаный пытается разрушить этот баланс, буркнул чешуйчатый. Они выбрали еще одного. Первого среди равных. Но с другой стороны, это хорошо. Особенно, когда надо решать спор. Поэтому тринадцатым членом коллегии магов был арбитр. Первый среди равных, продолжил полукровка. Именно на нем лежала ответственность за решение, когда противоречия были слишком сильны. Так длилось в течение многих веков, пока один из потомков крама не сбился с пути и не попал во власть темного владыки. «Он был менталом, черпал силы в людских страстях, используя смертные грехи как неисчерпаемый источник», пробубнил сундак с набитой мясом пастью. Тут Эрни выдержал и впился зубами в свой кусок, да так, что наши челюсти затрещали, лишая возможности что-либо расслышать из слов полукровки». Решив доказать, что ментальные чародеи не менее сильны, Темный вступил в союз с Владыкой демонов и открыл портал между мирами. Прорвавшиеся из Ада демоны подняли армию мертвецов и нежити, а верания объединилось под знаменами Святого Ордена. Наступили темные времена. Наше племя с тех пор покинуло пещеры и спустилась в леса Багвери. Разрыв в пелене был уничтожен ценой жизни предварительно на Грифонах и его бесстрашных всадников. Выпалил я всплывший из глубин сознания знания. «Да, но откуда?» У Остроухова чуть челюсть не выпала от удивления, а Сундак едва не подавился солониной. «Неважно, что было дальше?» Оборвал я ненужные и несвоевременные вопросы – понимая, что вот-вот доберусь до чего-то очень важного». Полукровка повиновался и продолжил рассказ. Маги Большого Круга ничего не смогли противопоставить чарам темного, ведь и они, несмотря на свое могущество, оставались просто людьми. Интригами и обманом темный разрушил союз. Гастан нарушил обещание и началась междоусобица. Что поделать? «Нет оружия против страсти!» хо алчность не унять камнепадом или тайфуном магия темного всесильна печально констатировал Чешуйчатый. это спорно ведь печаль побеждает радость надежда одолеет любое горе а любовь величайшая сила этого мира не унимался рабант истинная любовь оживился эр это же твой потеряшка людь помнишь я кивнул «Фея сказать, что любовь можно увидеть только там, где растет ветреный цветок», — продолжил мой сосед. «Древнее предание гласит, что, найдя истину любовь, арбитр вернется для реванша. Великая светлая волшебница, разгоняющая мрак одним мановением руки, одним взглядом заставляющая приспешников тьмы трепетать», — проклокотал ящер. И тогда наши кланы смогут вернуться в родные пещеры. Моя знать такую. Она заставляет простое слово Козлобородова отступить от моя. Что? Где же ты видел ее? На острове? Мы должны вернуться. Остроухий разнервничался не на шутку и вскочил на ноги. Шшш! Ты разбудишь ее. Твоя не надо беспокоиться. Она с нами. Эр указал на спящую фею. «Что? Ты ошибаешься. Она эльфийка, тролль, высокая, рыжеволосая красавица. Я видел ее. Это не она. Ты сам сказал, что арбитр исчезла. Мир очень странный. Темный сказал, что моя много портить в прошлый реаль... Риэнкарн... в прошлой жизни. Я знаю, что потерял в другой мир». «Я должен заполнить пустота тут!» Я ткнул толстым пальцем в область сердца. Как я ни старался, но словарный запас эра безжалостно искажал мои мысли. «Скорее всего, твоя фея просто самозванка!» Вдруг бросил Рабант. «Твоя будет ее обижать, моя швыряй твой за Эр разгневался не на шутку. Полукровка оторопел. Она спаса меня много раз от человека в железе, от Козлобородова. Моя не позволяй говорить о Веронике плохо. Она в самом деле перечила темному магу, переспросил уже сундак. Эр кивнул головой и затаратурил так, что у меня не было ни единого шанса что-то вставить между его словами. Козлобороды сказал, он правая рука Колымара, что он не просто маг но она назвала его шептулой и неудачником темный становился злой сильно злой и совсем бессильный перед этой маленькой существом рабант открыл рот от изумления а чешуйчатый лизнул раздвоенным языком свой янтарный глаз странно все это ну да ладно скоро карнак пора собираться буди свою стрекозу наконец вымолвил рабант ой спит Путь долгий, темный обещал мешать, будет много битва. Кто знает, может, то последний спокойный сон. Моя сам собирай шмотка, пробурчал Эр и поднял нас на ноги.